Стало до того тихо, что каждый слышал прерывистое дыхание и даже сердцебиение другого. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. О, Давид, говори же, говори. Давид прикоснулся губами к ее уху и шепнул, «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои глубины и под кудрями твои, как лента алая губы твои». Она дотронулась до его руки, лежавшей на ее груди, и он поцеловал ее грудь. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Он поцеловал ее в губы. Уста твои, как прекрасное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Тесно прижавшись друг к другу, Давид и Ордана погрузились в сон полный блаженства. В четыре часа утра... Подали баранов и горячий арабский кофе. Первый кусок поднесли китти. Песни и пляски несколько стихли, многие парни и девушки лежали, обнявшись. Баранина была очень вкусная. Йоав продолжал бить в барабаны, флейта позади него наигрывала напев столь же древний, как и сама страна. Одна из девушек родом из далёкого Йемена пела таинственным и грустным голосом, таким характерным для евреев, песню, взятую прямо из Библии. Ее таинственный голос пел псалом царя Давида. Китти Фремонт глядывалась при свете костра в их лица. Что это за войско? Что это за армия без мундиров и званий? Что это за армия, где женщины поюют винтовкой и штыком рядом с мужчинами? Кто они такие, эти молодые львы и иудеи? Она взглянула в лицо Арии, и дрожь прошла по ее телу. Как электрический ток её обожгла мысль эта армии не простых смертных это армия древних евреев это были лица Дана и Рувена и Иуды и Фрайма пред ней были Самсоны и Деборы Иоавы и Саулы это армия Израиля и никакая сила на свете не может устоять перед ней ибо с ними сам Бог Глава 6 Chatham House, Институт международных отношений, Лондон. Сесиль Бретшоу, угрюмый эксперт по делам Ближнего Востока, сидел над донесениями, поступившими из всевозможных источников. Вот уже 3 дня, как он изучал эти донесения. Департамент, ведущий делами колоний, министерство и даже дом номер 10 на Даунинг-стрит всё поторапливало его. Палестинский мандат зашёл в тупик. Необходимо было срочно сформулировать совершенно новую политическую линию. Брэдшоу имел за плечами 37-летний опыт в этой области. За это время он участвовал в бесчисленных переговорах как с арабами, так и с сионистами. Как и вся официальная Англия, Брэдшоу считал, что английские интересы совпадают с арабскими. Ему не раз удавалось справиться с арабскими угрозами и вымогательствами, на этот раз, однако, они словно с цепи сорвались. Переговоры, происходившие в это время в Лондоне, никаких результатов не дали. Совершенно ясно, что хадж Мин-эль-Хусейни, муфти Иерусалима, руководит Высшим Арабским Комитетом из Каирской Ссылки. Допущенная нами ошибкой наш отказ привлечь муфтия к суду в качестве военного преступника из страха, как бы это ни привело к религиозным беспорядкам, оборачиваются теперь против нас. Позиция арабов стала совершенно безрассудной. Они отказываются сидеть за одним столом с евреями, если только тем не будут навязаны заранее определенные условия. Брэд Шоу участвовал в конференции в Сан-Ремо, где Ближний Восток разделили между англичанами и французами. Он участвовал также в разработке статей мандата. Он присутствовал при провозглашении Декларации Бальфора. Брэд Шоу сотрудничал с группой Черчилля, отторгшей половину территории подмандатной Палестины, и создавший королевство Транса и Орданию. Все годы, во время всех беспорядков, спровоцированных иерусалимским муфтием, они ни разу не имели дела с такими отчаянными ребятами, как эти маккавеи. Фанатизм еврейских террористов внушал форменный ужас. Мы снова и снова требовали от Еврейского национального совета и всего еврейского населения, чтобы они оказывали поддержку британским властям, и помогли нам ликвидировать эти террористические банды, которые называют себя маковеями. Хоть и Шуфа заявляет, что он не имеет никакой власти над этими людьми и даже публично осуждает их действия, все же известно, что значительные слои палестинского еврейства тайно одобряют их действия. Никакой поддержки мы от них не добились. Действия маковеев достигли таких размеров, что необходимо, по нашему мнению, срочно эвакуировать из Палестины всех англичан, из которых можно обойтись, а также, конечно, их семьи. Бреч Шоу прочитал ещё раз донесения о всё учащающихся террористических актах, от которых содрогалась святая земля от одного конца до другого. Вдобавок к нападению на нефтеочистительный завод в Хайфе, из-за которого завод остановился на целых 2 недели, а также к нападению на аэродром в Лидде, в результате которого была уничтожена эскадра истребителей, Были устроены ещё 10 крупных засад и совершены 15 атак на британские объекты. Поступают всё больше и больше сведений, что хаганаи и её особые подразделения пальмах охвачены нарастающим беспокойством. Возможно даже что они приняли известное участие в недавних нападениях. А тут ещё эти лахани, эти плавучие гробы Алибет, доставляли к берегам Палестины всё новые и толпы нелегальных иммигрантов. Несмотря на усиление береговой охраны после случая с Эксуодусом, Альья Бет заметно усилила свою деятельность. Нелегальные суда Америка, Сан-Мигель, Ульвай, Абриль, Сюзанна и Сан-Филиппо доставили тысячи и тысячи мигрантов из европейских лагерей для перемещённых лиц в Палестину. Есть все основания считать, что помимо перечисленных кораблей, ещё двум судам удалось прорвать блокаду и высадить мигрантов в Палестине. Наши посольства и консульства Со Средиземноморских стран сообщают, что Алия Бет готовит по меньшей мере ещё 5 судов для доставки новых партий нелегальных иммигрантов в Палестину в ближайшем будущем. Британские власти располагали мощными силами в Палестине. 52 тагартовых крепости опутали маленькую страну густой сетью военных укреплений. Кроме того, на границах были ещё более мощные крепости, как, например, Форт-Эстер. В каждом городе стоял гарнизон регулярных полицейских сил, а главное в распоряжении англичан был мощный арабский легион Транс-Иордании. Кроме крепостей, у англичан были большие военные базы в районе Атлита, неподалёку от Хайфы, казармы Шнеллер в Иерусалиме и гигантский военный лагерь Сарафант в окрестностях Тель-Авива. За последние месяцы мы провели ряд операций. Ной, ковчег, омар, макрель, осторожный, одинокий, осьминог, расквартирование и арфа с целью обуздать и шуф. Речь идет в основном о непрекращающейся ловле нелегальных иммигрантов, о повальных обысках, поисках оружия и контратаках в случае нападения на наши части. Из-за стопроцентной организации и круговой поруки еврейства наши меры не дали желаемых результатов. Они прячут оружие в цветочных ящиках, в конторских шкафах, в плитках холодильников, в пустых ножках столов и во всевозможных таких местах, так что отыскать оружие становится почти невозможным делом. Для переноски оружия используются женщины и дети, которые с удовольствием идут на это. Наши старания завербовать еврейских агентов результатов не дали. С другой стороны, евреи могут не только подкупить арабов, но и получают информацию также от сочувствующих им работников британского командования. Евреи наладили производство простейшего оружия, и их полуавтоматы, мины и гранаты становятся с каждым днем все более эффективными. Когда мы недавно пытались ворваться в такую мастерскую, устроенную в одном из кибуцев, женщины облили наших солдат кипятком.